Он понял, что находчивый, пытаясь перехитрить его, на самом деле довольно успешно перехитряет свою совесть. Тем более, добавил король, что некоторые считают, будто вообще все это предрассудки. — А можно я еще одну поправку внесу? — попросил находчивый, и, не дожидаясь согласия короля, быстро пропел. — Задумавшийся некто на холмике сидит. Пам — Пам-пам-пам-пам-пам-пам-па. И ля-ля-ля чайброд, но буря все равно грядет. Ну, это уже романс без слов, — махнул рукой король. А вот что значит дать слабину? Ничего-ничего, вдруг перебила его королева. Так получается еще приманчивей, только у меня одна просьба. Пожалуйста, когда будешь петь, последние два слога в третьей строчке бери как можно выше. Пам-пам, пам-пам-пам пампа «Понятно?» «Конечно», — сказал находчивый. «Я обязательно это учту». «Ладно», — сказал король, — «так и быть. Добавь только одно слово, значит, так. Видны. пампам пам Пам-па!» -пам -пам «И не будем торговаться». «Хорошо, ваше величество», — сказал находчивый. «И... ля-ля-ля, чей в рот, говоришь?» — спросил король проверяя на слух последнюю строчку. «Совершенно верно!» — подтвердил находчивый. «Ля-ля-лячий брод пою!» «В наших краях», — сказал король, задумавшись известные «три брода — тигриный, обезьяний и ля-ля-лячий. Не получится ли путаница?» «Да нет же!» — сказала королева. «Не надо думать, что они глупее нас!»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 О, король! — потупился находчивый. В таких случаях само соображается. Кстати, — вспомнил вдруг король лукаво, — можешь доесть тот капустный листик, что тебе подарила королева? О, королева! — прошептал находчивый, ужасно смутившись, спрятал голову между лапками. Простите эту сладость. Чего уж там, — добродушно взбодрил его король, — все мы...